Четыре ста семьдесят второй. Матьер Агни Йоги. Трудность написать биографию посланника света заключается в том, что всей глубины его духа нельзя постичь уровнем сознания биографа, орбиты которого о г р а н и ч е н о его пониманием. И все пояснения, все толкования, все попытки дать яркий и впечатляющий образ посланника за пределы в ы с о т о й духа самого жизни описателя не выходят. Возможно и другие чисто внешние сторонние ограничения, но бывают и исключения, когда пишущий находится в тесном духовном контакте с посланником или вдохновляется п о л у ч а м о й иерархи. Тогда в такой биографии можно найти глубины, превосходящие глубину сознания автора книги. И об этих глубинах можно лишь сердцем судить. Полную и с ч е р п ы в а ю щ у ю биографию гуру дать людям времени еще не пришло. Но то, что дается, нужно неотложно и срочно, ибо приблизились сроки.